Глава двенадцатая. Невыносимая тяжесть школьного бытия. «Мам, сегодня в школе директор спросила, есть ли у меня младшие братья или сестры. Я ответил, что я единственный ребенок в семье. И что?» Она сказала, «Слава Богу!» Все эти замечательные книги, фильмы и музыка лишь на время отвлекали от унылой советской действительности, и мне требовалось занять себя чем-то более значительным. Поскольку иллюзий по поводу прекрасного коммунистического будущего у меня уже не было, я решил сосредоточиться на своем собственном будущем и, соответственно, на учебе. Начиная с пятого класса, у нас появлялось много новых предметов. История, география, биология, а чуть позже алгебра с геометрией, черчение, химия, физика и астрономия. Это были обязательные предметы, на освоение которых отводилось пять лет. Советская школа уделяла много внимания точным и естественным наукам не случайно. Страна нуждалась в математиках и физиках, способных без устали ковать ядерный щит державы, изобретать сверхточные баллистические ракеты, сверхзвуковые истребители и практически бесшумные атомные подводные лодки. Кроме того, оправдывая название школы, мы углубленно изучали английский. В советской школе изучение иностранного языка было обязательным. В обычных школах эти занятия начинались с пятого класса по два урока в неделю, а в спецшколах, вроде моей, со второго класса и по три-четыре раза в неделю. В Москве была пара интернатов с китайским и хинди, но в основной своей массе будущие полиглоты-коммунисты смотрели не на восток, а на запад, в направлении вероятного противника, и самыми распространенными языками были английский, немецкий и французский. В нашей школьной программе было несколько специфических предметов, совершенно незнакомых, например, моим детям, которые выросли в Англии. Одним из них была начальная военная подготовка, сокращенно НВП. Уроки по НВП были обязательны для мальчиков и девочек по всему СССР, хотя призыву подлежали только мальчики. НВП у нас вел очень культурный ветеран войны Олег Всеволодович Трофимов. Он прививал нам простые и полезные жизненные навыки. Например, как собрать и разобрать автомат Калашникова менее чем за 30 секунд. Калаш, если кто не знает, это изящный механизм, состоящий из 12 легко подгоняемых друг к другу частей. Собирать и разбирать его — одно удовольствие. Лучше всех в нашей школе с этим управлялась Марина Анохина. Она училась двумя классами младше и была популярна среди мальчиков постарше. Так вот, Марина могла разобрать и собрать АК-47 за 18 секунд. Я был в нее тайно влюблен. Как и американских школьников времен Холодной войны, нас учили правилам выживания при ядерной атаке, компактно прятаться под партой и элегантно валиться на пол при команде инструктора «Вспышка слева» или «Вспышка справа». Как нам объяснял Олег Всеволодович, падать нужно ногами в сторону взрыва, как бы сильно не хотелось на него взглянуть. Насчет того, куда девать руки во время падения, среди учеников ходили две популярные рекомендации. Держись за голову, чтобы она не отлетела, и не прижимай свой калаш к телу, расплавленный металл может испортить казенные сапоги. Хотя много времени на уроках НВП посвящалось разговорам о ядерной войне, и подготовке к ней мы не верили в ее реальность. После ужасов Второй мировой войны кто в здравом уме мог захотеть повторения чего-либо подобного? Так что сообщениям об угрозе тотального уничтожения, которое якобы исходит от американской военщины, никто из нас особо не верил. К 1980-м годам даже у детей выработался иммунитет к государственной пропаганде. Если по советскому телевидению говорили, что американцы хотят нас захватить, значит, можно было спать спокойно. И всю эту муштру спрятанием под партами и ползанием в противогазах по коридору никто всерьез не воспринимал. Мы к этому относились так же, как к членству в пионерской организации, как к бессмысленной формальности». Олег Вселудович на это смотрел примерно так же. Он прекрасно понимал, что все его уроки лишь для галочки. Вызубрили основы гражданской обороны? Отлично. Запомнили, как выглядит ядерный гриб на картинке? Хорошо. Прослушали в записи сигнал воздушной тревоги? Молодцы. Пару раз собрали-разобрали автомат Калашникова? Свободны. В нашем детстве был еще один незнакомый моим детям обязательный школьный предмет — труд. У мальчиков он проходил в отдельном здании на противоположной стороне нашего школьного двора, где располагались два специальных просторных класса. Один с верстаками для столярных работ, а второй с металлообрабатывающими станками. На уроках труда мы изготавливали разные деревянные механические игрушки, декоративные ложки, металлические крючки для раздевалок и прочие мелочи для дома. Нас даже учили вытачивать матрешек из дерева и нарезать металлические болты. В отличие от математики или химии, эти уроки труда никогда не воспринимались как труд. Не надо было зубрить формулы и делать домашнюю работу, и на занятиях нас никто не подгонял. Я обожал все мастерить своими руками, поэтому труд был одним из моих самых любимых предметов. Да и оборудование, как я теперь понимаю, у нас было весьма серьезное. Видимо, государство понимало, что до сервиса ориентированной экономики нашей стране далеко, поэтому всем будет лучше, если подрастающее поколение научится обслуживать себя самостоятельно. Девочек на уроках труда учили совсем другим вещам, в основном шить и готовить. Вообще, гендерное разделение ролей в СССР начиналось с малых лет, Официально мы все обращались друг к другу бесполым словом «товарищ», но на деле было очевидно, что мужская и женская роли в обществе принципиально различаются, и любая представительница женского пола стоит в социальной иерархии ниже мужчины. При всех разговорах о светлом и равноправном коммунистическом будущем Советский Союз был куда более традиционным обществом в вопросах отношений между полами и сексуальности, чем те капиталистические общества, которые критиковались за социальную отсталость. Разумеется, никаких уроков полового воспитания в советской школе не было. С первого по десятый класс два раза в неделю в нашем расписании стояли уроки физкультуры. На школьном сленге физры Я был неспортивным и эту физру не любил люто. И еще мне не нравилось тратить две драгоценные пятнадцатиминутные минутные перемены перед физкультурой и после на переодевание. Кроме того, все время надо было помнить про эту дурацкую спортивную форму. Я ее часто забывал, что означало спринтерский забег на перемене домой и обратно. Физкультурная форма для мальчиков и девочек была идентичной. В теплое время белая футболка и темные трусы, в холодное темно-синий трикотажный костюм, больше похожий на растянутую пижаму, в паре с кедами на толстой резиновой подошве. У мальчиков и девочек были отдельные раздевалки, в которых не было ни умывальника, ни туалета, ни душа, ни шкафчиков, только крючки и скамейки. Нашего физрука звали Виктор Дмитриевич Фихман, но все и всегда звали его просто Фихман. Невысокий, лысеющий мужчина средних лет, он запомнился тем, что уделял на уроках физкультуры вопросам коррекции осанки старшеклассниц чуть больше внимания, чем того требовала школьная программа. Большую часть учебного года, когда на улице было холодно, мы занимались в школе в спортзале. В то время никто не называл нашу гимнастику йогой, но многое из того, что мы делали, было, как я теперь понимаю, очень похоже на асаны. Мы также занимались всякими силовыми упражнениями, кувырками на матах и лазали по канатам. Почти все в классе могли сделать стойку на руках, едва касаясь ногами стены для равновесия. Еще мы делали отжимания, которые мне не особо нравились, и подтягивания, которые я ненавидел со страшной силой. Для советского восьмиклассника нормой считались 10 полноценных подтягиваний. В начале восьмого класса Фихман сделал мне самому маленькому и субтильному в классе персональное предупреждение: если к концу года я не смогу девять раз дотянуться до турника подбородком, то он поставит мне тройбан за год по физкультуре. Этого я никак не мог допустить. В теплое время года физкультуру проводили на улице во дворе школы. Мы занимались всякой легкой атлетикой, бегом, прыжками в длину, метанием и прочим. Кстати, метанию разнообразных мячиков и снарядов советская школа физической культуры уделяла особое внимание. Наверное, чтобы мы умели метко закидывать во вражеские окопы ручные гранаты и убегать оттуда быстрее ветра. В командные игры, например, футбол или хоккей, мы никогда не играли. У нас не было школьной команды ни по одному виду спорта, им мы ни с кем не соревновались. Иногда в расписании появлялись дополнительные уроки физкультуры. Это случалось зимой для сдачи лыжных нормативов. По поводу лыж мы никогда не возмущались. Лыжи любили все. Советский ребенок должен был уметь кататься на лыжах почти как профессионал. Возможно, это был еще один элемент нашей военной подготовки. В конце концов, в Финляндию, Швецию и Норвегию проще всего было попасть, пройдя на лыжах через заснеженные леса или по льду залива. Есть знаменитое латинское выражение «Хочешь мира — готовься к войне». Советский Союз, по всей видимости, очень сильно хотел мира. Переход в шестой класс сопровождался некоторыми нововведениями. Одним из них была политинформация, получасовое собрание, на котором школьникам сообщали о текущих событиях в стране и мире. Строго говоря, политинформация являлась добровольным факультативом, но обязательным к посещению. У нас многое было таким участие в первомайской демонстрации, подписка на правду или посещение пионерских или комсомольских собраний. Формально вы не были обязаны все это делать. Но стоило вам что-либо проигнорировать, как вам тотчас же грозили пальцем и напоминали о недопустимости такого поведения. Политинформация проводилась раз в неделю по утрам перед первым уроком. Уже одного этого было достаточно, чтобы ее возненавидеть. Наша классная руководительница, биологиня Зинаида Васильевна Баранова, кличка Зина или Баба Зина, решила, что политинформатором буду я, как ответственный и благонадежный ученик с хорошо подвешенным языком. И вот каждый четверг с шестого по восьмой класс я развлекал своих сонных одноклассников сводками актуальных новостей. Вечером предыдущего дня я доставал из макулатурной кучи пару-тройку газет, а затем выбирал из них несколько интересных статей. Внутрисоюзные новости были летально скучными, и я откладывал их в сторону. Обычно они выглядели так. Металлурги Запорожья, застрельщики социалистического соревнования и передовики производства в этот решающий год пятилетки досрочно ввели в строй новую очередь прокатного стана, чем достойно встретили предстоящий ленинский юбилей. Хорошо идут дела в совхозе Путь Ильича, что на Полтавщине. Не обращая внимания на непогоду, труженики села продолжают битву за урожай. СССР оказывает всемерную помощь и поддержку братскому свободолюбивому народу Гвинеи бисау уверенно вставшему на путь социалистического развития. Ленинградская суконная фабрика имени Ленина в преддверии 110-летней годовщины Ленина награждена Орденом Ленина. Помню, например, как я же выписал происки английской военщины, брецавшей оружием на фолклендских Мальвинских островах, или как я освещал избрание Гельмута Коля на пост федерального канцлера ФРГ. Помню, как я сообщил своим одноклассникам радостную весть о том, что московский экспериментальный комбинат спортивных изделий получил лицензию на производство немецких кроссовок Adidas. Как рассказывал о триумфальном восхождении 11 советских альпинистов на вершину Эвереста и о том, как американская экспедиция, пытавшаяся в это же самое время покорить Эверест с другого склона, потерпела неудачу, так я вполне успешно справлялся со своими новыми обязанностями весь шестой класс. Но в начале седьмого я неожиданно столкнулся с моральной дилеммой, когда 2 сентября...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 А вернее, совсем не так. В действительности, советские истребители сбили над Сахалином гражданский лайнер Южнокорейской авиакомпании и погибли все 269 человек на борту, в их числе 62 гражданина США, 23 ребенка и один конгрессмен. К 4 сентября советские власти выступили со вторым заявлением, где осудили пропагандистскую шумиху поднятую оголтелыми врагами СССР из-за так называемого гражданского самолета, предположительно сбитого советскими ПВО, и заявили, что это был американский самолет-разведчик. В конце концов, спустя еще четыре дня советское правительство хоть и выразило сожаление по поводу невинных жертв, но не взяло на себя ответственность за произошедшее. Государство внушало советским гражданам, что ничего не случилось а если случилось, то ничего серьезного, а если серьезное, то в этом виноваты американцы. Но советское руководство не знало, что японские авиадиспетчеры записывали все переговоры пилота-истребителя с командованием во время преследования Боинга. Откровенное вранье советских властей стало очевидным всему миру. И что было делать мне? Как невелик был для меня юного антисоветчика соблазн уличить власти в лицемерии, я ему не поддался. В моих политинформациях не было ни слова о корейском «Боинге». Я хорошо понимал, о чем можно говорить публично, а о чем только дома, на кухне. Вся альтернативная информация, полученная из неофициальных источников, по определению относилась ко второй категории. Чтобы мои еженедельные выступления перед зевающим классом были чуть живее и увлекательнее, я включал в доклады новости о любопытных иностранных изобретениях, о которых упоминалось в какой-нибудь советской газете или журнале. Поэтому вполне возможно, что мои новостные обзоры приносили больше идеологического вреда, чем пользы. Конечно же, мы все гордились космическими достижениями нашей страны, но даже судя по имеющейся ограниченной информации, было ясно, что СССР отчаянно отстает от Запада во всем, что касается земных технологий — автомобилей, телевизоров, кассетных магнитофонов и прочих товаров народного потребления. Согласно официальной точке зрения, Советский Союз превосходил капиталистический Запад во всех отношениях, в том числе и по технологическому и изобретательскому потенциалу. Любопытно, что эта точка зрения распространялась и на дореволюционную Россию, которая хоть в то время и пребывала во мраке матерой поповщины и крепостничества, но могла гордиться своими многочисленными гениями-самородками. Если верить советской историографии, практически все значимые изобретения в мире были сделаны русскими. Вы думаете, что печатный станок изобрел Иоганн Гутенберг? А вот и нет. Это был русский первопечатник Иван Федоров. Ну и что, что стоило двадцатью годами позже. Зато его станок печатал как бог. А кто изобрел аэроплан? Какие такие братья Райт? Это был Александр Можайский. Конечно, его аппарат так и не взлетел, с такой формой крыла ему не хватило подъемной силы, но ведь можайский очень старался и практически из ничего сделал все, все, что смог. И первый в истории паровоз был построен вовсе не британцем Ричардом Треветиком, а отцом и сыном Черепановыми. И пенициллин был открыт вовсе не Александром Флемингом, а Зинаидой Ермольевой. Ну ладно, вот вам совсем простой вопрос. Кто придумал радио? И снова не угадали. Нет, не Гулельмо Маркони. Правильный ответ – Александр Попов. Как ни странно, нам никогда не говорили, что русские изобрели телевидение и вертолет, хотя это правда. Владимир Зворыкин первым подал патентную заявку на телевидение, а первый в мире вертолет был спроектирован Игорем Сикорским. Но ни тот, ни другой не удостоились упоминания в наших учебниках по одной простой причине – оба они эмигрировали в Америку. Для таких изменников Родины, пусть даже очень изобретательных, у советской власти не находилось добрых слов. Мы твердо знали, что СССР – оплот мира и дружно боролись за мир во всем мире. Пионеры, комсомольцы, члены КПСС, все советские люди, если верить советским газетам, самоотверженно боролись за мир. Правда, в чем конкретно заключалась эта борьба, никто толком не знал. Ясно было одно – За этот самый мир мы боремся с коварными вашингтонскими ястребами, разжигателями войны и гонки вооружений и членами их преступной клики, английскими империалистами, западно-германскими реваншистами и японскими милитаристами. Советские спортсмены на Олимпиадах, борясь за золото, на самом деле боролись за мир». Дипломаты боролись за мир на международной арене, ну и, конечно, куда бы ни влезала советская армия, в Венгрию, Чехословакию или Афганистан, это было исключительно ради борьбы за мир. Как-то раз у нас в школе проводился конкурс антивоенного плаката. Нам с Вовой было жалко тратить вдохновение на эту ерунду, поэтому мы просто нарисовали на скорую руку бледный ядерный гриб и перечеркнули его крест-накрест фломастером двумя жирными красными линиями. Это было нетрудно и в целом соответствовало заявленной повестке дня. Однако, когда мы принесли нашу работу в школу, оказалось, что аналогичное художественное решение пришло в голову практически всем участникам конкурса. Еще долго потом стены школьных коридоров украшали перечеркнутые грибы пятидесяти оттенков серого. 27 января в Ленинграде отмечается день снятия блокады. В этот день у нас проводились так называемые уроки мужества, на которые приходили ветераны войны и делились своими воспоминаниями. Их рассказы сильно расходились с официальным героическим нарративом о войне. В них было много крови и насилия, и в этом смысле они были похожи на книги и фильмы про войну. Чего в них не было, так это пафосные риторики о великом советском народе в одиночку спасшем мир от коричневой чумы. Я любил выступления ветеранов еще и за то, что они часто не выбирали выражений. Не обращая внимания на возраст аудитории, фронтовики нередко сдабривали свои рассказы соленой солдатской шуткой, а то и небольшой матерной композицией. Женщины-ветераны, главным образом фронтовые врачи и медсестры, не матерились, но зато их рассказы в изобилии содержали физиологические подробности, еще менее предназначенные для детских ушей. Так, например, мне запомнилась одна военврач, которая нам долго в красках описывала, как при определенном направлении взрыва у солдат мозги вылетают через глазницы. После таких уроков мужества нам с товарищами всегда было что обсудить за школьным завтраком. Среди мальчишек в нашем классе многие годы проходило секретное соревнование в том, кто сумеет отпроситься с урока под наиболее надуманным и нелепым предлогом. Мне надо сделать прививку. У меня болит голова, и мне нужно побыть на свежем воздухе, пока не подействует таблетка. Я должен готовиться к районной олимпиаде по НВП и так далее. Саша Байков вошел в анналы школьной истории после того, как во время контрольной по математике отпросился в туалет в начале урока и вернулся только за минуту до звонка. На вопрос разозленной учительницы, что он делал в туалете 40 минут, Саша лишь пожал плечами и ограничился лаконичным... Срал. Ему, конечно же, влетело, но зато имя свое он обессмертил, а сама история вошла в золотой фонд школьного фольклора. Всегда безотказно работали отмазки идеологического характера. В том, что касалось общественной работы, учителя предпочитали верить нам на слово и не устраивали проверок. Было много возможностей свалить с урока во имя строительства коммунизма, сославшись на одну из следующих причин. «Меня ждут на межшкольном пионерском собрании». У меня собеседование в районном комитете комсомола. Я должен помочь в подготовке к предстоящим выборам. Может возникнуть резонный вопрос. Какие могут быть выборы в тоталитарном однопартийном государстве? Отвечу. Немного тоталитаризма не помеха социалистической демократии. Конечно, в СССР не было настоящих выборов. Зато были различные симулякры, имитирующие демократические процедуры. Разумеется, советские граждане не выбирали фактического главу государства генерального секретаря ЦК КПСС, но раз в несколько лет они могли поддержать голосом своего местного представителя в Ленсовете или в Верховном Совете СССР. Хотя с чисто лингвистической точки зрения само слово «выборы» подразумевает участие нескольких кандидатов, в СССР процесс был предельно оптимизирован. Людям предлагали единственного кандидата, и надо было проголосовать либо «за», либо «против». При выборе «за» достаточно было просто опустить бюллетень в урну. Чтобы проголосовать «против», необходимо было предварительно перечеркнуть имя кандидата. Это было что-то вроде вынесения вотума недоверия. Хотя в итоге выборы всегда демонстрировали абсолютное доверие, и стандартный результат голосования составлял 99,9% в пользу кандидата. Подсчетами голосов, разумеется, никто не заморачивался. Пятнадцатиминутные перемены давали прекрасную возможность закончить домашнее задание. ДЗ можно было сделать непосредственно перед уроком, а точнее лихорадочно списать его у кого-нибудь толкового и ответственного. В нашем классе самыми сознательными были девочки-отличницы, и они делились на тех, кто дает и кто не дает. Я был в хороших отношениях со всеми и время от времени просил списать. Сам же я разрешал копировать свою домашку всем и всегда. Выручить товарища было делом чести. Но то было жульничество рутинное. Игра по-крупному начиналась на контрольных. Вот тогда списывание превращалось в настоящий состязательный вид спорта. Шпаргалищий ученик не только соревновался в ловкости с зорким учителем, но и стремился переплюнуть в мастерстве и изворотливости своих одноклассников. Как это ни странно, шпаргалки не относились к категории грубых дисциплинарных проступков. Ученику, пойманному с поличным, не грозило ничего серьезного. Ну, поругают, в крайнем случае выгонят с контрольной, и ее надо будет переписывать. Возможно, в этом снова проявлялась парадоксальность советского менталитета. Взрослые, включая учителей, прекрасно понимали, что все вокруг построено либо на откровенной лжи, либо на полуправде. Так стоит ли наказывать детей за это? безобидное мошенничество, учитывая, что им все равно предстоит жить среди тотальной лжи и лицемерия. А еще некоторые учителя вполне обоснованно считали, что подготовка шпаргалок стимулирует процесс обучения. Допустим, вам надо смастерить микроскопическую шпору и пронести ее с собой. Для этого сначала нужно изучить весь материал по теме, проанализировать его и законспектировать как можно более сжато. Затем надо перенести этот конспект на крохотный клочок бумаги. Если вы не вписались в заданный формат, и вам не хватило места, или если размазались чернила, вам придется начать заново. В итоге, к тому моменту, когда шпаргалка наконец готова, в ней уже нет нужды. Я могу гордо признаться, что одно время был чемпионом класса по шпорам. Главное мое изобретение было изготовлено для контрольной работы по географии в шестом классе. Горячим утюгом я заламинировал узкий листок с ответами прозрачной пленкой для обертывания учебников. Получившуюся карточку я прикрепил к пуговице на правом рукаве школьного пиджака суровой ниткой. Так я мог спокойно пользоваться шпорой, держа ее в левой ладони. Как только учитель направлялся в мою сторону, я выпрямлял правую руку, и компромат тут же исчезал в рукаве. Эта творческая разработка серьезно подняла мой авторитет среди одноклассников. Узкие кусочки бумаги были не единственными нелегальными носителями бесценной информации на контрольных и проверочных. Шпоры писали, например, на карандашах, используя три из шести граней, или на носовых платках. У девочек было преимущество. Они могли писать подсказки прямо на голых ногах. Все, что требовалось сделать, это просто чуть сдвинуть юбку и спокойно списывать, кося глазами вниз, к вящей зависти носителей штанов. Правда, этот способ работал только в теплое время года. Самым экстремальным видом шпаргалки была бомба. Готовая работа, которую проносили в класс, издавали в конце экзамена, как будто она была только что написана. Использовать ее можно было только тогда, когда был заранее известен точный состав билетов. Бомбы писались на стандартных тетрадных листках, и всегда существовал риск, что учитель раздаст для ответов специальные листы с печатями, которые невозможно будет подменить. Про такой экзамен говорили, что он не бомбится. Но это случалось редко. Итак, сначала бомбы надо было изготовить. Написать ответы ко всем 30 вопросам, например, по истории. Затем нужно было их незаметно пронести. Идеальным вариантом, конечно, было спрятать бомбы в туалете, а потом отпроситься туда во время экзамена. Но всегда существовал риск, что учитель не поверит в экстренность обстоятельств или что кто-нибудь найдет их в туалете. Поэтому обычно бомбы прятали на себе. Лучшей бомбисткой нашего класса была Оля Безверхова. Девочка такого высокого роста, что про нее шутили. Представляешь, что бы было, если бы у безверховой был еще и верх. С ее ростом Оля могла заложить в пиджак не 30 бомб по истории, а все 60 и еще 25 по географии. В СССР азартные игры были запрещены. В стране развитого социализма не было ни одного легального казино или игрового автомата с денежными призами. Среди немногих мест, где советский любитель острых ощущений мог одновременно рискнуть своими деньгами и тем самым, возможно, навлечь на себя неприятности с милицией, были подпольные бильярдные, карточные клубы и шахматно-шашечные сообщества, в которых резались на деньги. Законным же образом выиграть крупную сумму или какой-нибудь дорогой и дефицитный товар ты мог, купив билет государственной лотереи «Спортлото» или «Досааф». Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Лотерейный билет стоил 50 копеек, а розыгрыш проводился раз в квартал, и его результаты публиковались в газетах. Можно было выиграть мотоцикл, кассетный магнитофон, фотоаппарат или какой-нибудь небольшой денежный приз. Ну а главным советским джекпотом был вожделенный автомобиль — новенькая «Волга». Незадолго до Олимпиады 80 появилась мгновенная лотерея под названием «Спринт». Лотерейный билет представлял собой маленький запечатанный конвертик, внутри которого была вложена бумажка с результатом «Без выигрыша», «Еще один билет», «50 копеек» и так далее. «Спринт» мгновенно стал хитом среди азартных советских граждан от мала до велика. Возрастных ограничений на продажу этих билетов не было. Я истратил на них немало карманных денег, в основном, к сожалению, впустую. А предприимчивый Вова разглядел в популярности спринта перспективную бизнес-идею и организовал свою собственную лотерею. Он настриг из тетрадных листов пачку одинаковых талончиков, на каждом из которых написал: "Без выигрыша еще один билет 5 копеек и 10 копеек" и скатал их в маленькие трубочки. Затем он сложил их в полиэтиленовый пакет и стал их продавать в школе на переменах по 5 копеек за штуку. За день бойкой торговли он выручил рубль 20 чистой прибыли. На следующий день Вова решил немного усовершенствовать экономическую модель своего предприятия и в новую серию билетов уже не включил ни одного выигрышного. Это принесло юному предпринимателю 3 рубля 40 копеек чистой прибыли. Но тут кто-то из младшеклассников пожаловался на вопиющее надувательство Зини, и Вовину лавочку мгновенно прикрыли. А на следующий день его родителей вызвали в школу к Эльвире, чтобы провести серьезную воспитательно-профилактическую беседу о деталях, которые мой друг распространяться не стал. Мы были положительными детьми, но порой удержаться от искушения совершить шалость было невозможно. Один такой случай произошел в конце апреля 1985 года. Приближалась сороковая годовщина Победы, и школа, естественно, должна была сделать к юбилею что-нибудь особенное. Над нашей школой шефствовала 86-я стрелковая дивизия, которая во время войны обороняла Ленинград. По поразительному совпадению, в начале 1944 года она выбила немцев из деревни Красные Струги, где когда-то было поместье прадеда. Мы собирали информацию о прошлом и настоящем солдат этой дивизии и периодически выпускали стенгазеты с фотографиями и рассказами о ее героическом пути. К тому времени, когда у Эльвиры созрела идея музея дивизии, на ее реализацию оставалось всего 10 дней, а с учетом майских праздников — неделя. В качестве помещения под это выделили одну из двух учительских. Руководителем проекта назначили трудовика, и он выбрал в качестве помощников меня и моих приятелей — Вову, Сашу и Васю. Это была не жизнь, а сказка. Пока остальные страдальцы сидели в классе и учились, у нас был один сплошной урок труда. Кроме того, вместо формы нам можно было приходить в школу в рабочей одежде, старых футболках и трениках. Мы красили стены, Собирали музейные витрины и стеллажи, вешали плакаты, и через несколько дней музей был готов. Из мемориальных предметов у нас, к сожалению, была только немецкая каска с дырками от пуль, старый противогаз и несколько пустых гильз, но и так получилось хорошо. Главная Эльвира теперь могла рапортовать, что школьники 185-й школы вознаменования 40-й годовщины Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками увековечили ратный подвиг бойцов 86-й стрелковой дивизии созданием Музея Воинской Славы. В этом новом музее, в Старой Учительской, мы обнаружили забытые бежевые туфли на невысоком каблуке. Они принадлежали странноватой русичке Геннадии Флориановне, кличка Гена. Странностей в ней было немало. Во-первых, ее звали крайне редкой женской версией мужского имени Геннадий. Во-вторых, традиция называть детей идиотскими именами была у них семейной, поскольку, как было нетрудно догадаться, ее папу звали Флорианом. В-третьих, она почему-то красила волосы в синеватый цвет. Про нее говорили «Гена девочка с голубыми волосами». И, соответственно, ее альтернативной кличкой была Мальвина. В четвертых она носила смешные круглые очки и постоянно держала под мышкой классный журнал, не доверяя его детям. А еще Мальвина не была Ленинградкой, а недавно приехала откуда-то из Подростова, и вся школа называла ее за глаза провинциалкой. Но самое главное, она без конца ко всем придиралась. Плохо учила, ставила двойки и делала постоянные замечания по поводу и без повода. Короче, ее не любили. И вот, покончив с музеем, мы стали думать, как бы нам обыграть удачную находку гениных туфель. Пока мы с Сашей и Васей проводили на этот счет мозговой штурм, Вова, не говоря ни слова, взял четыре десятисантиметровых гвоздя и сосредоточенно приколотил ими туфли к полу посреди музея. Мы чуть не умерли со смеху. Порывшись в оставленном барахле во встроенных шкафах бывшей учительской, я нашел большую пластиковую игрушечную лягушку. Она была ярко-зеленого цвета, сантиметров сорок высотой, и могла стоять на лапах. Мы, естественно, тут же вставили лягушку в туфли, Саша сделал очки из медной проволоки, а для завершения образа мы вложили ей под мышку тетрадку. Сходство было поразительным. Первым уроком на следующий день была химия. Минут через десять после звонка Гена ворвалась в кабинет с диким воплем. «Надеждин! Я знаю, это твоих рук дело! Быстро за мной, к директору! Ты у меня сейчас поюморишь!» Вова встал и с псевдоопечаленным видом проследовал за Мальвиной в направлении кабинета Эльвиры. Мы же, соучастники веселого преступления, не могли удержаться от аплодисментов в его честь, как только за ними захлопнулась дверь. По мере взросления у ребенка из интеллигентной семьи становилось все меньше свободного времени, и игры во дворе уступали место организованному досугу. К обычной школе добавлялась музыкальная или художественная, или какая-нибудь спортивная секция, или, как в моем случае, клубы по интересам. С девяти лет, вернувшись из школы и сделав уроки, Три раза в неделю я садился на пятнадцатый троллейбус и ехал во дворец пионеров на углу Невского и Фонтанки, где для детей были организованы занятия в разных кружках и секциях. Все они были бесплатными, но в некоторые из них можно было попасть только по конкурсу. Например, многие хотели ходить в театральную студию или в фотографический, или радиокружок, но мало кто рвался в такие клубы, как «Студия художественного слова», «Кружок мягкой игрушки» или «Секция балалайшников». Удивительно, но бабушка делегировала выбор кружков мне самому, так, чтобы я мог пробовать свои силы во всем, что мне интересно. В начальной школе я посещал секции фехтования и дзюдо, клуб юного фотолюбителя и кружок электромеханической игрушки. Чуть позже я решил попытать удачи в математическом кружке. Наша математичка считала, что я подаю надежды и часто посылала меня представлять школу на районных олимпиадах. Поэтому я подумал, что не ударю лицом в грязь. Но я горько ошибся. Городской клуб юного математика, или иначе кружок любителей квадратов, оказался полон настоящих яйцеголовых вундеркиндов, многие из которых уже тогда были почти гениями, и я, поджав хвост, через пару месяцев ретировался. Чтобы реабилитироваться в собственных глазах, я решил сместить фокус интересов и обратить внимание на гуманитарные дисциплины, из которых археология привлекала меня больше всего. В то время я находился под сильным впечатлением от книги об открытии Трои Шлиманом, которую мне дал почитать Вова и всерьез размышлял о будущей карьере археолога. Такому мальчику, как я, не могла не нравиться история древнего мира, и меня будоражила мысль, что когда-нибудь я буду отнимать у земли давно ушедшие забытые тайны. Археологический кружок собирался во Дворце пионеров раз в неделю на два часа. Мы слушали увлекательные рассказы нашего руководителя или кого-то из приглашенных лекторов с Восточного факультета или из Института Востоковедения об археологических находках и об открытиях в Египте, Ираке, Китае и других частях света, а потом взахлеб обсуждали услышанное. И это мне нравилось гораздо больше, чем решать математические задачи повышенной сложности. А еще каждую неделю нам давали задания. Например, надо было найти и прочитать книгу о каком-нибудь известном археологе или древней культуре и написать обзор. Поскольку это были, как правило, старые, давно не переиздававшиеся книги, охота на них по библиотекам города сама напоминала поиск археологических сокровищ. В восьмом классе я решил поступить в кружок искусствоведения при Эрмитаже. Этот кружок считался особенно престижным, и туда было очень сложно попасть. К тому же набор производился только два раза — в пятом и восьмом классе — по результатам серьезного собеседования. Если честно, в пятом классе я уже предпринимал неудачную попытку попасть в него. Бабушка, чьей инициативой это было, не предупредила, что меня ожидает тестирование и что к нему надо готовиться. Поэтому, когда экзаменаторы стали показывать мне репродукции картин и спрашивать, что на них, я смущенно высказывал мысли, приходившие мне в голову прямо на месте. Например, про Матисса я честно заявил, что, скорее всего, это нарисовал ребенок или какой-то больной на голову художник. В общем, меня не приняли. Бабушка была возмущена. Нет, не мной, от меня она не ждала ничего сверхъестественного. Но у отца в Эрмитаже работал близкий друг дядя Леня, который заведовал тибетской коллекцией, и отец должен был задействовать этот блат». Она долго еще не могла простить ему, что он пустил такое серьезное дело на самотек. А тем временем Вова, не имевший никакой протекции, но умевший безошибочно угадывать, чего именно от него ждут, прошел. С пятого по седьмой класс он проводил много времени в этом кружке, изучая западноевропейское искусство, и у него появилось несколько новых эрмитажных друзей, к которым я его жутко ревновал. Но прошло три года. В восьмом классе открывался набор в кружок восточного искусства. На этот раз я был твердо намерен поступить и подготовился к собеседованию основательно. Кроме того, и востоковедение, и Эрмитаж были, можно сказать, у меня в крови. Среди моих французских предков был ученый-ориенталист Мари Фелисите Броссе, который с тысяча восемьсот пятьдесят по тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год возглавлял восточное отделение русского археологического общества а с тысяча восемьсот пятьдесят первого по тысяча восемьсот семьдесят нумизматический кабинет эрмитажа на этот раз меня приняли занятия в кружке обычно проходили так Каждую субботу после школы и обеда мы собирались в фойе Эрмитажа и отправлялись с преподавателем на подробную экскурсию по одному из залов восточной коллекции. Сначала мы занимались Египтом, потом Месопотамией, затем Аравией и Персией, и так двигались все дальше на восток – Индия, Тибет, Китай, Корея и, наконец, Япония. Эрмитаж – это гигантский музей, и все его экспозиции одновременно никогда не бывают открыты для посетителей. В мое время китайские, японские и тибетские собрания музея были недоступны для публики, так что помимо маститых ученых мы были единственными, кто имел к ним доступ. Иногда эти звезды востоковедения сами проводили для нас экскурсии, темой которых становились далекие эпохи, исчезнувшие цивилизации, умершие религии или художественные стили. Мне особенно нравились занятия, на которых мы изучали восточные влияния в западноевропейском искусстве начала XX века. По иронии судьбы, речь шла тогда именно об импрессионистах. В моей группе был мальчик по имени Данила, которого на западный манер все звали Деном. Он производил впечатление очень крутого, современного и уверенного в себе товарища, и я решил в отместку Вове сделать Дена своим новым эрмитажным другом. Но что-то пошло не так. В одну из суббот я позвал Дэна после занятия зайти в гости посмотреть мою коллекцию журналов «Тайм» и книжек по востоковедению. Он позвонил себе домой, чтобы предупредить, что побудет у меня, и попал на отца, который только что вернулся с родительского собрания, где, похоже, Дэна обвинили в воровстве». Я не хотел подслушивать их разговор, но было невозможно не услышать. Дэн орал в трубку, что это все клевета, и что он ничего ни у кого не крал, и что он все объяснит, когда вернется. Через пару часов, когда, пролистав кучу книжек и журналов, Дэн уехал домой, я в ужасе обнаружил, что весь мой неприкосновенный запас жвачки Дональд, который лежал на полке в детской комнате, бесследно исчез. Естественно, моя дружба с Дэном закончилось, не успев начаться. В нашей школе была традиция. В конце мая, в один из последних дней учебного года, все классы с 6 по 10 и их учителя выезжали на электричке в поход под Зеленогорск. Этот день мы проводили в лесу на берегу Семагинского озера, где занимались ориентированием на местности, переправлялись через мелкие речки по веревкам, соревновались, кто быстрее поставит палатку, и готовили на костре еду. Такой день с друзьями был чистой радостью, особенно после девяти месяцев учебы и семи месяцев холода. Но в 1985 году нам сказали, что больше никаких походов не будет. Причиной стал случай, произошедший с двумя мальчиками на два года младше нас. Один из них, Егор Дружинин, Был не просто семиклассником, а самой настоящей всесоюзной знаменитостью, исполнителем главной роли в суперпопулярных фильмах про Петровы и Васечкина. Так вот, во время похода дружинин Васечкин метал в дерево финский нож, но случайно промахнулся и попал в сидящего рядом на земле одноклассника. При этом нож воткнулся в спину на пять сантиметров. К счастью, наш трудовик приехал в поход не на электричке, как все остальные, а на машине, и быстро отвез истекающего кровью мальчика в город в больницу. В общем, все обошлось, но после этого инцидента походы в Зеленогорск прекратились навсегда. А мне страшно даже предположить, что за беседы проводились после этого с Эльвирой и учителями в разных компетентных инстанциях. Это было настоящее ЧП районного масштаба. Правда, на следующий год одна из учительниц по своей собственной инициативе организовала только нашему классу двухдневный мини-поход. В этот раз конечным местом назначения было небольшое озеро Комсомольское в часе пешком от станции Лосева на Карельском перешейке. Мы разбили палаточный лагерь и до самой ночи сидели у костра, пекли картошку, играли на гитаре, пели песни кино и аквариума и травили анекдоты. Бабушка дала мне с собой рубль на случай непредвиденных обстоятельств, и на финляндском вокзале за 50 копеек я купил пачку болгарских радопи. В конце вечера мы с ребятами с видом бывалых решили произвести впечатление на девочек и достали сигареты. Хотя наша учительница все видела, она решила не обращать внимания на мелкое нарушение дисциплины. Многие мальчики уже регулярно покуривали и смогли докурить свои сигареты до конца. Там у костра я впервые попробовал курить. После первой же затяжки у меня страшно закружилась голова и меня затошнило. И еще мне сделалось совестно, что я потратил бабушкины трудовые деньги на эту отраву. Поэтому я выкинул остаток пачки в догорающий костер и понуро пошел в палатку спать. Статистика говорит что в начале 1980-х годов в СССР курило 65% мужчин и 11% женщин. Думаю, процент мужчин в городах был еще выше. Сигарета была обязательным мужским атрибутом, а некурящий взрослый мужчина вызывал подозрение. При этом на курящих женщин, особенно молодых, тоже смотрели с подозрением, но уже другого характера и говорили за глаза «от шалава». Ассортимент сигарет в советской торговле был достаточно разнообразен и в разы превосходил любую другую категорию товаров. Обычный табачный киоск мог одновременно предлагать два или три десятка марок советских и импортных папирос и сигарет. По сигаретам, которые курил человек, можно было многое сказать о его возрасте, происхождении и роде занятий. Пожилые рабочие, бывшие зэки, фронтовики и молодые контркультурные концептуалисты К которым позже я относил и себя курили папиросы например беломор канал или казбек папиросы находились на том этапе эволюции табачных изделий который остальной мир уже давно прошел вместо фильтра у них была полая гильза из бумаги выполнявшая функцию мундштука перед тем как зажечь папиросу эту трубку нужно было дважды сплющить крест накрест чтобы табак не попадал в рот Молодые пролетарии и военные обычно курили дешевые сигареты без фильтра марок «Стрела», «Астра» или «Прима» в узких продолговатых пачках, из-за формы которых сами сигареты были не круглыми, а овальными. Качество табака в них было ужасающим, к тому же при курении он попадал в рот, поэтому после рабочего или солдатского перекура на земле всегда оставался причудливый орнамент из плевков. Первые сигареты с фильтром «Московская Ява» появились в Советском Союзе только в 1966 году, и, несмотря на сравнительно невысокое качество табака, они моментально стали популярными среди работников умственного труда. А в 1975 году СССР решил увековечить память о совместном советско-американском космическом полете, и в его честь появились первые отечественные сигареты «Союз Аполлон», со знаменитым вирджинским табаком, поставляемым американской компанией «Филипп Моррис». По лицензии той же компании в 1980 году в СССР начали выпускать первые настоящие западные сигареты Мальбара, которые стоили полтора рубля за пачку. Намного больше, чем любые отечественные. Настоящие же привезенные туристами из-за границы сигареты Винстон, Ротманс или Мор можно было достать только на черном рынке за астрономические деньги, по 5 рублей за пачку. Мы с друзьями начали покуривать лет в 14. Как и наши отцы, представители советской интеллигенции, мы отдавали предпочтение болгарским сигаретам с фильтром. Самыми ходовыми были вышеупомянутые родопи, которые еще назывались противопожарными, потому что в процессе курения они часто тухли. Чтобы этого не происходило, можно было положить открытую пачку на несколько дней до батареи. Сигареты стюардесса, все назывались «стервой», сорт «Вега» был знаменит легким вишневым привкусом, а марка «БТ» расшифровывалась не иначе, как «бычки тротуарные». Когда Болгарию было не купить, мы курили кубинские или индийские сигареты, которые в то время начали появляться в киосках. Они не пользовались особой любовью у курильщиков, все они были убийственно крепкими, особенно Лигерос, Портагас и Мадрас. Последние мы называли исключительно Матрас. По своему запаху они действительно напоминали Матрас, на котором выросло не одно поколение индусов. Но сигаретами в походе мои допинг-эксперименты не ограничились. Перед отъездом из дома я зачем-то стащил у мамы таблетку снотворного. Видимо, планируя с ее помощью выспаться рядом с храпящим Васей Базановым и орущими у костра одноклассниками. Однако действие лекарства оказалось намного сильнее, чем я рассчитывал. Когда на следующее утро мы выдвинулись в пеший проход по лесу, я ковылял, как зомби, спотыкаясь о каждую корягу. Вечером второго дня мы наловили к ужину рыбы и сварили уху, потом накрыли поляну из привезенных с собой консервов и бутербродов. Мы все делали сами и чувствовали себя почти взрослыми. Потом опять были песни у костра, печеная картошка и практически взрослые разговоры. Мне казалось, я стою на пороге больших перемен. Я начал расти и перестал выглядеть самым маленьким в классе, у меня стал ломаться голос, а еще я перестал, наконец, бояться девчонок и уже мог спокойно, без особого смущения, с ними разговаривать. И в ту ночь... Мне приятно засыпалось от мысли, что в соседней палатке, всего в метре от меня, тихонько болтали и хихикали две симпатичные одноклассницы. Жизнь была определенно прекрасна.